ПЕСНЬ ВОСЕМНАДЦАТАЯ Качиагвиди замолчал и снова погрузился в созерцание Бога. Данте предается размышлениям. Беатрича, замечая это, ободряет его. А Данте видит полный любви ее взор и приходит в восторг от него. Беатрича вновь выводит его из этого состояния, приглашая наблюдать за тем, что происходит в раю. С ним вновь начинает беседу Кочагвиди, указывающий на слетающие с креста огоньки, которые олицетворяли собой различных праведников, послуживших во славу Бога. После этого Данте поднимается вместе с Беатриче в шестую сферу рая, на планету Юпитер, сияющую серебристым светом. Здесь летают сонмы святых душ, которые в движении выписывают очертания букв и постепенно составляют пять слов Соломона. «Любите справедливость, вы, которые судите землю». Затем души соединяются в вершине буквы «М», составляя там фигуру императорского орла, синоним монархической власти. Данте обращается к звезде Юпитер с мольбой о том, чтобы Бог покарал всех врагов монархии и направляет свои упреки главным образом папе, представителю и главе партии враждебной светской власти императоров, папе, забывшему учение Иисуса Христа ради золота. Дух праведный умолк в блаженстве созерцания. И размышлением, где радость пополам Мешалась с горечью, я предавался там. Но спутница моя прервала так молчание. Направь к иному ты все помыслы свои, Ведь я вблизи того, кто властен за страдание Людей вознаградить. И луч такой любви блеснул мне из очей Божественных и милых, что передать о том словами я не в силах, не только потому, что слову моему не доверяю я, но также потому, что ум наш передать о том, что превосходит его понятие, не может никогда, и без вожатого во тьме бессильно бродит. Одно могу сказать поистине, когда я созерцал ее. Желаний иного не знал я, И душой безмерно счастлив был Я в блеске радостном блаженства неземного, Который от нее чудесно исходил. И молвила она мне душу, покоряя улыбкою, «Гляди и слушай! Счастье рая ведь не в одних очах моих заключено!» И так, как иногда сияет пламя страсти Во взоре смертного, когда подчинено все существо его ее могучей власти, так и в глазах того, кому я взор возвел, заговорить со мной желание я прочел. И Светоч вымолвил. На ветви древа пятой живет оно вершиною своей, имея множество плодов среди ветвей, и осень не грозит ему листов утратой, на ветви райской той святые духи есть и раньше чем они порвали жизни и узы досталось им в удел с великой славой честь и все деяния их достойны дивной музы взгляни туда где крест господень разветвлен Кого я назову, сверкнет перед тобою Подобно молнии блестящий небосклон, Прорезавший во тьме стрелою огневою. И тут увидел я, как промелькнул один Блиставший ярко свет при имени Новин. Затем при имени Великом Маковея, Стремительно кружась и ярче пламенея, Скатился свет другой. Когда же, наконец, мне были названы Роланд и Кар Великий, в волненье я впился в них взором. Так ловец следит, как в небесах теряет сокол дикий. И было мне затем увидеть суждено блеснувшими на миг подобно метеорам Готфрида-герцога, Гильома и Рено с Гискаром Доблестным. а дух, смешавший с хором других блаженных душ, прославивших Творца, искусство проявил великого певца. От Беатричи ждал меж тем я повеление, и не сводил честь небесного лица. И взор ее сиял красою без сравнения, затмивший каждый лик и даже выражение его последнее, как тот, кто с каждым днем творя одно добро преуспевает в нем и радуется сам при этом молчаливо, так точно увидав, как стало это дива еще прекраснее, почувствовал я вдруг, что поднимаюсь я, описывая круг. С такой же быстротой, как лик жены, стыдлив, олевшей краскою, бледнеет через миг, так по посмягченному умеренному свету Увидел я, что был на высшую планету, шестую вознесен. И в небе я достиг звезды Юпитера, где сон мы душ, летая, И в виде светлых букв, сливаяся, блистая, изображали все собою наш язык. Порой изгибами такими птичек стая взлетает над рекой, себе наметив цель, так духи светлые, как будто в начертаниях, изображали там в чудесных сочетаниях для взоров ясные то «д», то «й», то «эль». Сперва кружились они под звуки пения. Составив же одну из этих букв, в тот час недвижно делались, смолкая на мгновенье. «О ты, кому всегда покорен был Пегас! Ты гением даешь бессмертие по праву, Бессмертием даришь и город, и державу, Своим наитием чудесно осеня! Дай силу мне воспеть блаженных духов славу, К изображению их ты вдохнови меня!» Пять раз образовав семь гласных и согласных слова делегите юстициям сперва составило собой слияние душ прекрасных, затем кви юдикати стеррам и слова мог эти прочитать я в начертаниях ясных узором золотым составили затем Они на серебре планеты — букву М. Узором золотым составили затем Они на серебре планеты — букву М. К вершине буквы той слеталось духов много, И в песнях сладостных все восхваляли Бога. Как, сталкиваясь, две горящих головни Рождают тучу искр. Глупец же предсказание старается извлечь из этого гадания. Так поднимались вверх небесные огни, где заняли места различные они, назначенные им великим солнцем света, их зажигающим. И тут слияние это образовало грудь и голову орла. Тот, чьим велением начертана была фигура дивная в безмерном превосходстве, не может в чьем-либо нуждаться руководстве. Он сам учитель свой, и птенчик из яйца является на свет велением Творца. Те духи светлые, которые вначале, подобно лилиям, все букву «М» венчали, изображения докончили орла. Звезда Юпитера божественно светла — Ты, справедливости, божественный обитель, И так тебя молют, да узрит вседержитель, Откуда стелется тебя затмивший дым, Да покарает он возмездием святым Людей, которые, вторгаясь в храм священный, Опять в его стенах открыли торг презренный. О, рать небесная, за сбившихся с пути Спеши пред Господом моленье вознести, Досель при помощи мечей из твердой стали сражались на войне. К позору своему теперь же отнимать и хлеб священной стали, в котором не было отказа никому. Ты, пишущий за тем, чтоб вычеркнуть сегодня то, что написано тобой уже вчера, возделано трудом и Павла, и Петра, Тобою Нива вся загублена, Господня. Но в смерти живы те, кто свято ей служил. На это скажешь ты, к тому я так привязан, Кто жил пустынником и пляской предан был, Что знать ни рыбака, ни Павла не обязан.